Катастрофа. День 29. Мексиканский залив. Ночь на 1 июля 2010 года. Порядок вахт мы разыгрывали по жеребию, чтобы было не обидно. А в азартные игры мне никогда не везло. Я знал об этом и даже над казино держался подальше. Здесь же было не казино. Уклониться от ночной вахты было невозможно. И любой математик сильно удивился бы, узнав, что у среднем стоять самую скверную собачью вахту, когда голова просто пухнет, а веки закрываются сами собой, мне выпадало примерно раза в два чаще, чем Мику. Да, это противоречило всем законам вероятностного анализа, но это было так. Мик спустился в каюту с ходового мостика, весьма бесцеремонно толкнул меня в плечо, и я проснулся. Проклиная про себя все на свете, и, в частности, то, что не остался в Техасе, строить свое хозяйство. Собачья вахта! У голосе Мика слышались некоторые нотки злорадства. Еще бы! Ему сейчас дрыхнуть, а мне дежурить. Что там? «Тихо пока. Только на палубе кто-то шебуршится». «На палубе». Вязкий хмель сна потихоньку покидал меня. «Да, на палубе». «Да ты не боись. Если до сих пор не спрыгнули, то и сейчас не спрыгнут». «Твои бы слова». Поднялся, перехватил пулемет. С ним на вахте стоять было удобнее всего. Протер тыльной стороной ладони глаза, один за другим изгоняя остатки сна. Как не оттягивай, а идти придется. Спокойной ночи. Миг пробормотал что-то неунятное, он уже накрылся спальным мешком, залезать в него было опасно, в случае чего не успеешь вылезти, и засыпал. Везет человеку. Поднялся наверх, стараясь не шуметь, огляделся. Черная громада танкера высилась справа, заслоняя собой полнеба. Иногда борт нашего буксира, едва покачивавшегося на волнах, терся бок танкера с противным скребущим звуком, заставляющим нервно вздрагивать. Мерно, почти неслышно дышал океан. С неба на погибающий мир, так же, как и много тысяч лет назад, смотрели сотни звезд. Все в этой вселенной было как обычно. Все, если не считать того, что происходило в обезумевшем мире людей на маленькой голубой планете, вращающейся около Солнца. Как же мы дожили до такого? Как среди нас родился монстр, способный ради каких-то своих интересов уничтожить все человечество? И как нам теперь существовать после того, что произошло? Дало сбой все. Все государственные системы, предохранявшие нас от любой опасности, от любой беды, от любого злодея. По крайней мере, так говорили те, кто разрабатывал эти системы, ограничивал наши гражданские права и клал в карман немаленькие гонорары. Все эти системы ничем не помогли, когда началась катастрофа и когда мертвые восстали, чтобы карать живых. Скорее, помешали. Люди, надеявшиеся на полицию и на власть, оказались абсолютно не готовы к тому, чтобы защищать себя самим. А ведь, если так разобраться, ситуация еще страшнее, чем кажется. Основной удар эпидемии пришелся на крупные города В провинции количество зараженных не так уж и значительно. Для заражения первого этапа вируса, пригодного для разноса по воздуху, как раз и хватило на крупные города. В провинции заразились в основном те, кому не повезло оказаться больным и принять зараженное лекарство, кто побывал в городе или кого укусил другой одержимый. И тем не менее, вместо того, чтобы сплотиться перед лицом беды, Большое количество людей сбилось в банды, разгромило тюрьмы и начало грабить и убивать. Таковы оказались американцы. Ну, и где эта нация? Нация отважных и чистых душой. Нация первопроходцев. Когда мы ее потеряли? Легкий шум сверху. Почти теряющийся на фоне шепота волн привлек мое внимание. Я поднял голову и обомлел. На палубе кто-то был. Однозначно кто-то был, и сейчас этот кто-то, перегнувшись через борт, смотрел на меня. Нет, у него не горели красным глаза, он не рычал и не выл, как обычные одержимые. Но безмолвное черное, похожая на человеческую фигуру, едва выделяющиеся на фоне звездного неба, нервировала еще больше. Скинуть оружие не успею, он бросится еще быстрее. Остаются два выхода из этой ситуации. Либо подать назад, благо дверь в рубку открыта, и уже потом, хоть как-то прикрытому крышей рубки, отстреливаться либо прыгать вперед в воду. Одержимые не умеют плавать, у них не хватает ума, чтобы освоить плавание. Если у них отрицательная плавучесть, они просто тонут. Если положительная, качаются на воде как поплавки. А что будет с Миком? Я моргнул, прогоняя наваждение, и фигура исчезла. Вот только что она нависла сверху. И тут ее не стало. Чертовщина какая-то. Сна уже не было ни в одном глазу.